Глава 127. Возрождение безжалостной легенды. В этот, казалось бы, обычный выходной, группа людей совершенно разных возрастов была необычайно взволнована. Их возраст варьировался от маленьких юнцов до мужчин средних лет, а некоторые уже явно перевалили за пятый десяток. Однако даже несмотря на такую разницу в возрасте, они все разделяли общую страсть – бои металл. И именно сегодня вечером их ожидала поистине эпическая битва. Ведь в отличие от большинства подобных боев, сегодняшняя схватка была запланирована заранее и состоится в 8 часов вечера. Многие фанаты боев металл специально освободили свое расписание и даже отменили назначенные свидания, чтобы наверняка не пропустить этот бой. Для любого поклонника б о ё в металл это была грандиозная битва, которую они никак не могли пропустить. Сотрудники офиса п и й уже завершили все приготовления и теперь внимательно наблюдали за предварительными показателями. Пришло время оценить популярность шутника э н х е р и я Люди начали активно подключаться к системе после ш е с т вечера, и красная линия наглядно показывала, как рейтинг просмотров внезапно задрал голову, словно готовясь к неудержимому прыжку. Кэмерон сидел в своем кресле и всеми силами пытался унять беспокойство. Он устраивал подобные шоу бесчисленное множество раз, но сегодня он впервые испытывал такое воодушевление. «У нас есть какие-нибудь данные на небесное крыло?» «Босс, насколько мы можем судить, он настоящий одинокий волк, но также он остаётся смертельно опасным. Единственное, в чём мы уверены, это то, что он иванянин». «О, интересно». Основываясь на записях его предыдущих боёв, он явно не обычный игрок IPA. Его боевой стиль удивительно похож на военных, а смертельные удары практически идеальны. В сочетании с его костюмом металл-фантомного класса этот человек еще ни разу не терпел поражений. Мы подозреваем, что он отставной военный. Он слишком молод, чтобы уже уйти на пенсию. Я тоже так думаю, но сделать конкретные выводы из таких скудных данных очень сложно. Кэмерон кивнул в знак согласия. Что-то он мог контролировать сам. Но некоторые вещи зависят исключительно от воли небес. После ужина Ван Дун решил сразу отправиться в рай снов, чтобы прийти немного раньше и избежать основного столпотворения. Однако, добравшись до кафе, он был поражен чудовищной толпой перед входом. В зале народу оказалось еще больше, а некоторые вовсю уплетали гамбургеры и картофель фри. Они пропустили свой обед, чтобы занять место для просмотра. Большинство фанатов настолько увлеклись горячими спорами о способностях и силе бойцов, что забыли о досадной нехватке мест в этом переполненном зале. Просто большинство зрителей предпочитали смотреть матчи в большой компании, а не в одиночестве у себя дома. Ван Дун мог лишь беспомощно усмехнуться. Кажется, уже слишком поздно. «Парень, иди быстрей! Я зарезервировал для тебя пятый терминал!» – негромко сказал ему хозяин. «Спасибо, босс! Вы отличный человек!» Ван Дун не хотел опаздывать на матч из-за какой-то дурацкой толпы. К тому же искать альтернативу бесполезно, поскольку в других местах ситуация должна быть примерно такой же. Это преимущество наших vip- к л и е н т о в Сегодня ведь схватка между шутником Эльхирием и Небесным Крылом. Поэтому я подумал, что ты точно будешь здесь. Босс, ты действительно хороший бизнесмен. Не удивительно, что это место так процветает. Еще раз спасибо. Иди уже. Владелец похлопал парня по плечу. По какой-то причине он испытывал к этому юноше необъяснимую благосклонность. Каждый раз, когда Ван Дун приходил в его кафе, работа всегда начинала идти намного лучше. А ведь совсем недавно одна гадалка предсказала ему, что его посетит счастливая звезда, которая улучшит его положение и вырвет из нынешнего жалкого состояния. Ван Дун пошел в тихую вип-комнату. и отчетливо ощутил, как ему повезло, что он не должен делиться своим личным пространством с кем-то еще. Недавняя серия счастливых событий заставила парня убедиться, что его харизма значительно возросла. У Ван Дуна было еще достаточно времени, поэтому он не стал сразу входить в систему. Вместо этого он начал изучать танцевальные движения. После неловких вечерних танцев в минувшую пятницу он решил посвятить немного времени внеурочным занятиям. Конечно, он не рассчитывал зарабатывать танцами себе на жизнь, но подумал, что должен изучить их настолько, чтобы его больше не называли неотёсанным. Поиск музыки Ван Дун моментально потерялся среди миллионов результатов поиска. Не зная, какую песню включить, он выбрал самые популярные. Он не знал, кто был автором этой песни, да и не особо хотел узнавать. Однако юноша обнаружил, что эта музыка хорошо успокаивала и расслабляла перед боем. Он полностью погрузился в музыку и совершенно забыл о времени. Между тем, к системе PA подключилось более 200 тысяч человек. Кроме того, Dream объявили бой полностью бесплатным, чтобы посмотреть, сколько всего зрителей они смогут собрать. Многие люди полагали, что до тех пор, пока Небесное Крыло не повторит ошибок Одинокого Снега, он должен легко победить в бою. Небесное Крыло обладал куда более грозными навыками, чем Одинокий Снег. А с помощью своего фантомного костюма металл он и вовсе должен быть непобедимым. Ни Ван Дун, ни Небесное Крыло еще не вошли в систему. Если бы это был кто-то другой, он бы обязательно зашел пораньше, чтобы побаловать себя восхищением и вниманием аудитории. Но, к сожалению, для болельщиков оба бойца не особо любили находиться в центре внимания и уж точно не собирались отвечать на бесчисленные сообщения. До начала поединка оставалось еще полчаса. и почти все виртуальные кафе уже были забиты под завязку. Разумеется, такая толпа очень понравилась владельцам этих заведений, ведь они не видели так много клиентов даже во время национального турнира. Даже если забыть о сборах за терминалы, они сделали неплохие деньги на напитках и еде, которые заказывали клиенты в ожидании боя. Между тем, на Луне дюжина грозных мужчин вошла в одно из переполненных виртуальных кафе. они буквально излучали агрессивное настроение, а их лица приняли самые пугающие из возможных выражений. Когда стоящие впереди люди почувствовали напор толпы из-за присоединения дюжины новых посетителей, они начали сердито поглядывать в сторону нахальных клиентов. Однако при виде их военных мундиров моментально забывали в с е недовольство. Спецгруппа космофлота по борьбе с контрабандой, в й д я в кафе, ни один из дюжины офицеров не произнёс ни слова. Они просто стояли на месте и спокойно смотрели на экран, словно в комнате не было никого, кроме них. Все знали, насколько сильны бойцы специальных подразделений. С ростом активности пиратов, уровень выживаемости в специальной группе упал даже ниже уровня армии. Пока военные имели дело с загами, спецгруппе приходилось разбираться с людьми, которые были куда более опасными противниками. Несколько приглушенных разговоров, Начали смешиваться с громкими обсуждениями в кафе. «Что здесь делает спецподразделение?» «Босс, общее количество онлайн-пользователей достигло 30 миллионов!» Дрожащим от волнения голосом доложил сотрудник. «30 миллионов. Это же почти треть всех зарегистрированных пользователей». Таких результатов не удавалось достичь даже во время финальных матчей национального турнира. Кэмерон наконец-то почувствовал облегчение. Он уже знал, что независимо от результатов, спонсоры определённо будут довольны этим матчем. Шутника и н х е р и й вошёл в систему. Все были удивлены, что шутника Энхерий, которому изначально и бросили этот вызов, зашёл в игру даже раньше своего противника. Даже за 10 минут до начала боя небесное крыло так и не показался. Публика уже начала беспокоиться, полагая, что он сдастся ещё до начала боя. По сети... Словно лесной пожар, начали моментально расползаться всевозможные слухи. Некоторые начали всерьез заявлять, что Небесное Крыло уже сдался и не собирается вступать в этот безнадежный поединок. «Невозможно! С таким мощным костюмом у него нет причин сдаваться!» я с е кто не хочет сдохнуть, немедленно заткнулись», приказал толпе один из младших бойцов спецгруппы. Его тон звучал совершенно равнодушно, а голос даже не перешел на крик. Однако эти слова переполняла такая подавляющая сила, из-за которой все зрители могли лишь содрогнуться от ужаса. Переполненное кафе моментально затихло. Никто не хотел ссориться с бойцами спецподразделения, и не из-за глубокого уважения, а потому что все знали, что в их рядах служит множество сумасшедших психопатов, которые могут устроить бойню безо всякой причины. Пускай борьба с контрабандой официально находилась в ведомстве полиции, Все спецподразделения подчинялись армейскому командованию, поэтому состояли исключительно из опытных бойцов и убийц. И вот, в последнюю минуту перед началом боя, небесное крыло наконец-то вошел в игру. При виде этого игрока, бойцы спецгруппы внезапно начали волноваться. «Это действительно капитан!» В этот момент группа безразличных воинов превратилась в обычных эмоциональных людей. «Точно! Капитан!» Небесное Крыло был абсолютно спокоен. Он молча стоял на арене и не обращал на зрителей никакого внимания, словно все эти дискуссии не имели к нему отношения. Ван Дун на секунду заглянул в глаза этого человека и моментально понял, что выбрал правильного противника. Долгожданная битва вышла на обратный отсчет. Десять. Девять. Пять. Один. Проверка! Проверка! Оба бойца жестом указали рефери, что готовы к бою, и сражение может начинаться. «Шутник Эйнхерий против Небесного Крыла!» Однако, когда прозвучал сигнал к началу матча, зрители заметили, что Небесное Крыло не стал использовать свой костюм «Металл». Такое неожиданное решение заставило аудиторию усомниться в его рассудке. «Нет костюма?» «Он что, рассчитывает выиграть бой, не используя костюм «Металл»?» Аудитория немедленно подняла войну обсуждений и выкриков. Такой матч не продлится больше трех секунд. И только бойцы спецотряда в лунном кафе гордо смотрели на своего командира. В их глазах отчетливо читалось безграничное уважение к этому достойному человеку. «Смирно! Отдать честь!» Солдаты резко выпрямились и как один отдали честь своему капитану, ошеломив окружающих людей. Остальные зрители в кафе были совершенно шокированы этой сценой и начали задаваться единственным вопросом. «Небесное крыло. Кто же он такой?» «Боже мой! Он член команды Золотой Звезды!» Наконец кто-то из толпы узнал лица присутствующих бойцов. Команда Золотой Звезды считается лучшим подразделением специальных сил по борьбе с контрабандой Луны. Они выполнили множество блестящих боевых операций, самой известные из которых стало уничтожение печально известного пиратского флота ос силами одной команды ходили слухи что тогда они истребили свыше двух тысяч хорошо вооруженных пиратов из-за чего и прославились своей беспощадностью но кто может вызвать столько у в а ж е н и я в суровых бойцах золотой звезды разумеется только их легендарный капитан небесное крыло не знал что его сослуживцы наблюдаются ним он никогда не заботился о м н е н и я окружающих действовал согласно собственной воле С тех пор как он увидел битву между шутником и инхерем и и одиноким снегом он ощущал в себе неудержимую жажду битвы, которая в конечном итоге привела его сюда. Костюм металл он ему не нужен б и т в а началась как все и ожидали небесное крыло бросился навстречу своему поражению однако он полностью превзошел все ожидания зрителей попав под неудержимый удар техники режучих рук Шутник а и н х е р и й был вынужден немедленно отступить на три шага. «О, небеса! Что за чудовищная сила?» Вся атака заняла меньше секунды, но за это короткое время аудитория увидела непосредственного игрока IPA, а бесподобного бойца TPA. «Посмотрите на этот темп, этот контроль, это мастерство! Вот он, истинный мастер!»